Издательство «Эксмо». Марти Кляйн. Сексуальный интеллект. Каков ваш эскью и почему он важнее техники? Случаи, о которых автор рассказывает в этой книге, реальны. Тем не менее, имена и детали изменены, чтобы защитить личную жизнь их участников. Вступление. Неудивительно, что у многих людей Не получается. Правда или ложь. Вибраторы, наручники, дилда и анальные шарики теперь можно купить на amazon.com. 86% взрослых американцев признают, что мастурбируют. Ежегодно миллионам мужчин врачи выписывают рецепты на принятие курса Виагры, Сиалиса или Витры, Однако очень немногие из них продлевают рецепты на них. Люди, занимающиеся садомазохистскими практиками — шлепки, удары плетью, повязки на глазах и так далее — страдали от абьюзивных отношений не чаще, чем люди, которые данными практиками не занимаются. Многие мужчины всех возрастов не эякулируют каждый раз, когда занимаются сексом, и когда это происходит, многие женщины считают, что это их вина. В 2010 году лишь 20% опрошенных студентов ответили, что оральные ласки — это секс. За прошлый год в США на порно было потрачено больше денег, чем на покупку билетов на все профессиональные матчи по баскетболу, футболу и хоккею вместе взятые. В прошлом году больше миллиона американцев посетили «Свинг-клуб». Более половины дешевых массовых изданий, продаваемых в США, это любовные романы. В прошлом году половина всех взрослых американцев прочитали по меньшей мере один любовный роман. Среднестатистический потребитель подобной литературы читает примерно 50 романов в год. Во многих программах полового воспитания в США не разрешается использовать слова «клитор» или «удовольствие». Все эти пункты — правда. Секс — это не просто вид деятельности, это идея. Наши представления о сексуальных отношениях так запутаны, что мы усложняем сам процесс. Я здесь, чтобы упростить и ваш секс, и ваши представления о нем. Имея более чем 30 опыт работы сексологом и семейным консультантом, Могу сказать, что практически всегда это делает секс проще и приятнее, и чаще всего он становится еще и регулярным. Когда мы молоды, сексуальное влечение возникает благодаря гормонам, страсти, жажде новых ощущений и стремлению испытать себя. Мы все настолько похотливые. Мы жаждем самого сложного и самого примитивного — слияния с объектом нашего желания. О, если бы мы только могли расстегнуть наше тело, чтобы он или она смогли бы забраться прямо внутрь него. Нам говорят о том, что впоследствии влечением будут управлять не гормоны, им будет управлять любовь. Мы ждем того самого дня, когда почувствуем вот это. «Ты просто потрясающий, потрясающая. Ты идеально мне подходишь. Я хочу тебя». И в конечном счете большинство из нас действительно влюбляется. Мы идеализируем нашего партнера, и, естественно, он или она нас возбуждает. Отношения продолжают развиваться, и оба партнера, наконец, узнают друг друга лучше. В нашу жизнь приходит рутина. Если мы хотим какой-нибудь новизны, нам нужно постараться. Поехать на выходные за город, купить новую мебель, дать волю новым фантазиям. А еще мы перестаем идеализировать человека. Как только это происходит, любовь перестает все так же неизменно провоцировать влечение, потому что вмешиваются другие аспекты жизни. Секс случается все реже, или становится однообразнее, или то и другое. Когда отношения только зарождаются, а секс кажется чем-то необычным и приносит кучу удовольствия, первоначальные эмоциональные затраты каждого полового акта не особо высоки. Мы не боимся услышать «нет» и чаще всего не переживаем о том, услышим ли «да». Но когда регулярность секса уменьшается, мы испытываем значительно больше смущения. Обоим партнерам становится тяжелее завестись. Это отнимает у них больше времени и нервов. Трудности и переживания, связанные с инициированием секса, начинают перевешивать преимущества от того, что он вообще произойдет. Если людям хорошо вместе, и они сходятся характерами, они находят другие надежные способы наслаждаться друг другом. Гуляют, вместе готовят, смотрят телевизор, наслаждаются дневным сном, фотографируют своих детей, играют в скрабл. Когда у пары, Нет возможности проводить много времени вдвоем, и они точно знают, что могут получить удовольствие, занимаясь и другими вещами. Секс, предполагающий возможные внутренние сомнения, расстройства, критику и эмоциональное напряжение, кажется просто иррациональным выбором. Поэтому любящие пары, состоящие в длительных отношениях, поступают так. Они реже спят друг с другом. а вместо этого занимаются другими приятными вещами, которые требуют от них меньше усилий. Если вы и ваш партнер хотите, чтобы по истечении нескольких лет секс оставался частью вашей жизни, вам не стоит полагаться на гормональное возбуждение или на переполняющее вас чувство влюбленности или на мысль, что лучше занятие все равно не придумаешь. Вам обоим придется поступать абсолютно нерационально. предлагать друг другу гораздо менее приятное и более эмоционально затратное занятие, чем практически все другие доступные вам виды деятельности. А что насчет самого секса, который случится между вами, когда вы, наконец, выкроете на него время? Каждый из нас узнает о прелестях половой жизни в юности, когда мы еще обладаем молодым и сильным телом. К моменту, когда нам исполняется 30 Редко кто может похвастаться таким телом, а к сорока годам вы можете выглядеть фантастически. У вас может быть отменное чувство стиля, какая-то изюминка, которая притягивает взгляды других, но у вас больше нет того тела, которое было у вас, когда вы только познавали секс. Тело, с которым вы живете сейчас, ведет себя по-другому, не так ли? Если в зрелом возрасте вы будете относиться к сексуальным отношениям так же, как делали это в молодости, вам придется несладко. К тому же ваши эмоции восстанут против вас. Если секс для вас означает, к примеру, моментально влажную промежность, стальную эрекцию, резкие толчки при проникновении и одновременный оргазм, вас будут расстраивать неудачи. А это еще одна причина лишний раз не склонять партнера к сексу, ну или не отвечать на его попытки. С другой стороны, если вам удастся уложить в голове все особенности сексуальной жизни, актуальные именно для вашей ситуации, повидавшие виды тела, немолодой партнер, ограничения по времени и сужающийся список подходящих мест, эмоциональные травмы — у вас чаще будет возникать желание проявить инициативу, так как ваши шансы получить удовлетворение и радость будут гораздо выше. Это значит, что вам придется изменить некоторые свои взгляды на желание и возбуждение, сексуальную функцию и дисфункцию. По факту, вам придется изменить свой образ мышления в отношении всего, что касается сексуальной жизни. Естественно, вам может быть неуютно от самой мысли о том, что надо изменить свое отношение к сексу. Был бы я молод, мне бы не приходилось ничего менять. Или же, если бы я все еще был хорош в постели, мне бы не приходилось смотреть на вещи по-другому. Так что вам придется как-то смириться с этой необходимостью. Если получится, и вы измените свое мышление, Если у вас есть желание работать над этим, при этом у вас есть чувство юмора и способность воспринимать все спокойно, вы сможете добиться очень приятного результата. Неудивительно, что у многих людей не получается. В этой книге вы познакомитесь с более чем 30 моими пациентами. Они замечательные люди, ну, по большей части, но сами усложняют свою сексуальную жизнь. Они связывают секс с каким-то понятием нормальности, со стеснением, с романтикой, с юностью и недостижимыми идеалами, с необходимостью быть женственными и отчаянными попытками ничего не испортить. И, естественно, они испытывают страх, обиду, относятся ко всему пессимистично и тратят на это кучу нервов. И обвиняют Обвиняют во всех своих бедах секс, женщин, порнографию, менопаузу, экономику, свою маленькую грудь, стрессы и волнения. Мне нравятся практически все мои пациенты, но, боюсь, именно такие люди создают сексу дурную репутацию. Мои пациенты хотят, чтобы секс был естественным и спонтанным. Просто случался и все. Многие из них отвергают идею о том, что нужно вкладывать определенные усилия во взрослый секс. Им проще всего вернуться к подростковому варианту. Интрижки, любовные романы, переписки в интернете, каждодневный просмотр порно, отсутствие всякого желания. Но нам всем пора повзрослеть и заново научиться тому, как обращаться с нашей сексуальностью. Настало время... сексуального интеллекта. Так что же это такое? Сексуальный интеллект равен информация плюс эмоциональные навыки плюс осознание собственного тела. Давайте рассмотрим краткие положения этой идеи. Сексуальный интеллект — это способность относиться к сексу спокойно и разумно, независимо от того, что происходит в процессе. Чтобы получать от секса больше, нам нужно кое-что изменить в себе. Чтобы эти перемены произошли, следует посмотреть на все под другим углом. Сексуальный интеллект — это тот самый измененный взгляд на вещи. Сексуальный интеллект полезен в различных ситуациях и в разные периоды нашей жизни. В 20 лет, когда мы познаем мир секса, В 30 лет, когда мы устанавливаем крепкую связь со своим партнером и приходим к определенному сексуальному ритму. В 40, при адаптации к изменениям. В 50, когда пора расстаться с юношеским вариантом секса. В 60 и старше, при создании нового образа сексуальной жизни. Хорошие новости. Эта концепция поможет понять, почему до этого момента вам не удавалось добиться улучшений в сексуальной жизни, потому что вы не пытались поменять свою систему воззрений, и это должно вселить в вас надежду, что существует еще неопробованный вами способ, который может сработать. С точки зрения сексуального интеллекта, Можно предсказать и объяснить некоторые из основных особенностей современной сексуальности. Почему многим людям не помогает Виагра, несмотря на то, что она возвращает эрекцию? Почему, осваивая новые позы в сексе, вы не чувствуете себя менее тревожно? Почему проблемы с желанием — самый частый вопрос, с которым обращаются к сексологам? Почему решением проблем с желанием должна заниматься сексуальная терапия? Почему количество порно в интернете выросло до астрономических размеров? И почему так много людей снимают или смотрят любительское порно? Почему большинство людей чувствуют себя ужасно, когда сексуально не удовлетворены? Сексуальный интеллект позволяет нам использовать нашу сексуальность для выражения нашего подлинного «я». Конечно же, мы можем заниматься сексом и без этого, но это не всегда будет отражать то, кем мы на самом деле являемся или думаем, что являемся. Когда мы испытываем сексуальную неудовлетворенность, мы обычно не обращаемся к нашему сексуальному интеллекту. Мы пытаемся исправить то, что делаем неправильно. Эрекцию, оргазм, смазку, стареющее тело — Но даже если получается, эти исправления не всегда делают секс более приятным. Это как пытаться научить свинью танцевать. Как бы ты ни пытался, ты не добьешься желаемого результата. Скорее всего, ты только разозлишь несчастную свинку. Сексуальный интеллект позволяет перейти от подросткового секса к взрослому. перейти от секса, в котором вами управляют гормоны, к сексу, который вы сами сможете выбирать. Он помогает избавиться от чувства «секс придает мне ценность», и обрести чувство «я сам придаю ценность собственной сексуальности». Это именно то, что позволяет вам подстраивать вашу сексуальную жизнь под себя, вместо того, чтобы подстраиваться под нее. За все 30 лет, что я слушал разочарованных в сексе, подавленных, смущенных, обиженных, полных тревог, импульсивных, самокритичных людей, я заметил некоторые сходства в описываемых ими неудовлетворяющих сексуальных отношениях. Но доставляющие удовольствие, жизнеутверждающие сексуальные отношения, с ними все по-другому. Они могут быть самых разных видов. на любой вкус и цвет, по-особенному создаваемыми каждым человеком и каждой парой. Давайте выясним, какой будет ваша версия и как можно использовать сексуальный интеллект для ее создания.